75. На самом деле лазанья была фирменным блюдом Сони, а не Фабиана. Никто не умел готовить её так, как она. Сам же он считал, что с ней слишком много возни. Нужно столько всего учесть ещё до того, как она наконец окажется в духовке, а потом ещё долго убирать хаос на кухне. И всё же он решил сделать попытку. Может быть, запах доберётся до спальни и поднимет ей настроение. Убедив Каролину Якобсен, что лучшее, что она может сделать это уехать с детьми к родителям в Экшо, он оставил дом под наблюдением на случай, если Эрик вдруг вернётся. После этого отправился домой в надежде, что Соня снова на ногах и может быть даже готовит ужин. Но, похоже, ничто не могло вернуть её к нормальной жизни. Ведь она всё ещё лежала в постели с закрытыми шторами. Это продолжалось уже вторые сутки, и он начал всерьёз опасаться, что она может впасть в глубокую депрессию, если в ближайшее время ничего не произойдёт. Закрытая дверь в комнату Теодора, как обычно, не могла помешать убийственной музыке орать на весь дом, и когда он постучался, а затем открыл дверь его комнаты, То перед его глазами предстал настоящий хаос из грязного нижнего белья, коробок из-под пиццы с засохшими остатками, простыней с пятнами, банок из-под лимонада, пакетиков из-под чипсов и конфет, сиди и диви-дисков, баночек с сосательным табаком и игровых пультов. Посреди всего этого беспорядка сидел перед монитором, одетый в одни трусы и майку Теодор и злостно нарушал правила дорожного движения в попытках скрыться от полицейских машин с воющими сиренами. Он был поражен тем, каким большим стал его сын. Но только прибавил он не в высоту, а в ширину. Он, который всегда был таким тощим и худым, что им приходилось подмешивать сливки в его еду. Теперь он был на грани избыточного веса и так бледен, что прыщи светились на лице как стоп-сигналы на автомобиле. Но он ничего не сказал об этом, а просто спокойно вошёл и распахнул Насте окно. После этого Фабиан убавил громкость стереосистемы и спросил, не может ли Тео пойти принять душ, а потом спуститься вниз, чтобы помочь с ужином. Но Теодор был слишком поглощён побегом от полицейских машин, чтобы ответить. Фабиону безумно хотелось выключить музыку и компьютер и как следует поговорить о том, что так больше продолжаться не может. Что пришло время Теодору взять жизнь в свои руки, как бы трудно это ни было. Но ему нужно было, чтобы Соня была рядом, и до тех пор, пока они не договорились обо всём, она лежала, закрывшись в спальне. Он был связан по рукам и ногам. Он налил себе бокал вина и решил, что компанию ему составит музыка. Выбор пал на первый альбом The Orb, двойной альбом начала девяностых с таким длинным названием, что ему так и не удалось выучить его наизусть. Голос девочки в композиции Little Fluffy Clouds заставил его вспомнить о Матильде. Ее не было дома, и нельзя было сказать, что это хорошо, учитывая, что прошло всего несколько дней с тех пор, как она покинула больницу. Более того, ни Теодор, ни Соня, казалось, не имели и малейшего представления о том, где она находится, и это не добавляло ему спокойствия. Но в разгар приготовления ужина, как раз когда он нашел мускатный орех среди всех старых пакетиков со специями, И начал добавлять его в соус бешамель, и ему показалось, что он услышал ее голос. Чтобы убедиться, что это не просто голоса в очередной композиции британской группы, он уменьшил громкость и убедился, что из подвала точно был слышен голос Матильды. Он снял соус с плиты и поспешил вниз по лестнице, внезапно наткнувшись на натянутую красную простыню, которая преградила ему путь. В каком-то смысле он был удивлен, хотя, наверное, должен был догадаться, что именно там она и находилась. Облегчения однако он не почувствовал. По другую сторону ткани несколько трепещущих свечей отбрасывали искаженные тени Матильды и ее подруги Эсморальды. Он сделал еще один шаг вперед и через небольшую щель в ткани увидел, как Матильда сидит напротив Эсморальды повернувшись к нему спиной. Она заслоняла большую часть того, что он мог увидеть, но он был на сто процентов уверен, что они сидели по обе стороны от спиритической доски, держа пальцы на указке, которая двигалась по линии букв, образуя слова. «Думаю, она готова", послышались слова Эсморальды. "Хорошо, начинаем", сказала Матильда, откашлявшись. "Грета, продолжала она теперь торжественным и на несколько лет более взрослым голосом, чем обычно. Ровно месяц и день назад ты сказала, что один из членов моей семьи умрет. Я была очень близка к этому, но выжила. Теперь мне нужно знать, обо мне ли ты говорила, и просто что-то пошло не так, или ты говорила о моем брате, или о ком-нибудь из моих родителей? Тишина после ее вопроса была так насыщена ожиданием девушек, что ее можно было почти осязать. Или дело было в нем? Неужели он всерьез верил, что указатель начнет двигаться и выдаст ответ? Не потому ли он не сорвал тряпку и не попросил их прекратить всю эту чушь? Ведь он никогда не верил в привидения, духов и всякое такое. Почему она не отвечает? Услышал он голос Матильды. Он снова звучал как обычно. Может, не хочет? Что значит не хочет? Она же не может сказать а, а потом просто забить на б. Вполне себе может. В этом-то все и дело. Они могут делать все, что хотят. Вот почему нельзя беспокоить их без всякой на то причины. Эсма, ну что ты делаешь? Ты же не можешь отнять руку. Ты точно уверена, что хочешь этого? Конечно, хочу. Мы же договаривались, что сделаем это. Ты не можешь просто струсить сейчас. Эсморальда наклонила голову, и он смог мельком увидеть ее позади Матильды. Ладно, еще одна попытка, но только одна. После этого мне надо домой. Грета, ты с нами в комнате? Фабиан наклонился вперед, но увидел лишь небольшой кусочек доски. Смотри, по крайней мере, она все еще здесь, сказала Матильда. Грета, хочешь ли ты ответить на вопрос Матильды? Если нет, то можешь просто сказать нет. Должен ли все еще кто-то в моей семье умереть? После нескольких секунд ожидания Матильда слегка повернулась влево, одновременно двигая правой рукой в том же направлении. И когда он встал на цыпочки, то увидел указатель на доске под их пальцами. «Буква "В", сказала Матильда. "Смотри, она хочет ответить". "Но кто в твоей семье начинается на В?" "Мама, ее полное имя Соня Виктория". Было слышно, как Матильда собирается все свернуть, и Фабиан решил войти и заставить их закончить сеанс но не успел, так как увидел, что указатель снова переместился по доске. Буква «С», — воскликнула Матильда. Видишь? Указатель двигался довольно быстро. «Тогда это не может быть мама. А теперь Е, сказала Эсморальда. Может быть, это второе имя кого-то еще? Но оно же не начинается на все. Что-то здесь не так. Грета, ты указала имя или Подожди, она дальше пишет, перебила ее Эсморальда. Так быстро, что они, казалось, почти не успевали за ней. Что? сказала Матильда. Все что? Что она имеет в виду? Было слышно, как указатель двигался по доске, и, судя по словам девочек, к тому же получались понятные слова. «Все, что вы? воскликнула Матильда. В смысле, «все, что вы? Тебе нужно успокоиться. Ты просто выводишь ее из себя. Грета, ты можешь просто ответить на мой вопрос. Кто-то из моей семьи должен умереть или ты просто ошиблась? Матильда, ты забыла, как все было в прошлый раз, когда ты нарушила все правила и что-то явно не так. Она не отвечает, а мне же надо. Единственное, что ты должна делать это то, что я скажу. Я веду сеанс, а не ты. Смотри, она продолжает. Ты успеваешь? З The н а е всё, что вы знаете", сказала Матильда, и Фабиан увидел, как она покачала головой. "Ничего не понимаю. А ты?" Эсмеральда цыкнула на неё. "О ш и б о ч н о". "Ого", сказали они почти в один голос. "Всё, что вы знаете, ошибочно". Они ждали, что указатель продолжит движение, но он не двигался. Грета, если ты закончила, можешь объяснить, что ты имеешь в виду? спросила Матильда. Может, мы неправильно поняли ее в прошлый раз? Наверное, это она и пытается сказать. Что значит неправильно поняли? Что там можно было неправильно понять? Это сейчас что-то не так, она сказала. Я помню, что она говорила, что кто-то в моей, но она разве правда это сказала? А что если это мы? Эсма, даже не пытайся, ты не хуже меня знаешь, что она сказала. А, У, Грета, ты еще здесь? Ты еще с нами? Они ждали, но ничего не происходило. Указатель остановился. «Все, что вы знаете, ошибочно. Фабиан мысленно повторил эти слова. Указатель двигался по доске. Он видел это собственными глазами. Может быть, Асмаральда намеренно направляла его, пытаясь успокоить Матильду, чтобы дочка могла забыть все, что связано со смертью и страданиями. Почему же тогда она просто не написала: "Я ошиблась" или вообще "Никто"? «Все, что вы знаете, ошибочно. Объяснялось это тем, что указатель двигался по доске так легко, потому что девочки не подозревали, что на самом деле они сами двигали его. «Все, что вы знаете, ошибочно. А на этот раз Его Величество случай позаботился о том, чтобы буквы образовали полное предложение, которое в лучшем случае могло бы успокоить Матильду. «Все, что вы знаете, ошибочно. Он даже не заметил, как ткань перед ним исчезла. Внезапно Матильда оказалась прямо перед ним и указала на него. "Я же говорила, что что-то не так".